Глава 16 Кровь стучала в висках, как кузнечный молот по наковальне. Я смотрел на эту проклятую площадь, на эту сцену, где разыгрывался этот смертельный спектакль. Мои верные воины Добрыня, Ратибор и Алеша стояли на помосте, скованные, будто скот, обреченный на заклание. А эти мерзкие ярополки Душан стояли возле помоста, как жирные пауки, потирающими лапками в предвкушении жратвы. Я ненавидел это бессилие, эту проклятую зависимость от обстоятельств. Я был князем, в конце концов. Да, самопровозглашенным, но ведь князем. А сейчас я ощущал себя пешкой, которую вот-вот снимут с доски. Меня до зубовного скрежета бесило понимание того, что я ничего не могу сделать. Вернее, почти ничего. Во мне еще теплилась надежда, маленькая, как искра, но она была. Звали ее Вежа. Я чуть прикрыл глаза и опустился в свое подсознание. «Вежа, ну же, ты там, помоги!» «Запрос получен, носитель. Уточните параметры». Как всегда, бесстрастно и равнодушно отозвалась эта электронная штука. «Какие еще параметры?» — мысленно рыкнул я. «Моих людей убивают. Мне нужна информация, план. Хоть что-нибудь, чтобы их спасти». И побыстрее, как можно быстрее, пока эти уроды не успели совершить свое черное дело. Проводится анализ возможных вариантов. Последовал унылый ответ. Ух ты, она серьезно? Есть несколько вариантов? Вариант первый. Прямое нападение. Процент успеха 31%. Затраты на активацию комплекта боевые навыки максимального уровня 12 тысяч очков влияния. Вариант второй. Подкуп стражи. Процент успеха. 43%. Затраты на пять тысяч очков влияния. Вариант третий». «Да зачем ты мне все это рассказываешь? Ты же знаешь, что у меня столько очков нет. Я что по-твоему? В золоте ов купаюсь. У меня сейчас, если наскрести, то хватит разве что на пару рваных портянок и на дохлую мышь. Все, что я скопил, ушло на открытие ранга староста, и вот теперь...» «Запрос скорректирован». Поиск вариантов с меньшими затратами. «Это машина! Не капли эмоций!» «Давай, давай, копайся там! Умная ты башка! Только поторопись, а то мои товарищи скоро уже на виселице болтаться будут! Раздраженно буркнул я!» Вариант четвертый. Обрушение помоста, на котором установлены виселицы. Процент успеха 67%. Затраты на получение информации о структурных уязвимостях конструкции — полторы тысячи очков влияния. Я вцепился в эту мысль, словно тонущий в спасательный круг. Вот же. Может, когда хочет. Но обрушение — это что-то непонятное. Давай подробности. Анализ конструкции показал наличие нескольких уязвимых точек в опоре помоста. воздействие на эти точки с определенной силой, Возможно вызвать обрушение части конструкции, что приведет к падению виселиц и создаст хаос. Потребуется точечное приложение силы. Безэмоционально выдала Вежа. А ведь это могло сработать. Это был шанс. Да, небольшой, да, рискованный, но это был шанс. В этом был хоть какой-то смысл. По крайней мере, он лучше, чем просто наблюдать за казнью. «А с точностью как?» – спросил я. «Не получится ли так, что я сам себе ноги переломаю, пока там буду колдовать?» «При условии применения навыков, базовые навыки выживания, второго ранга, точность попадания составит 90%, возможны незначительные отклонения». — Девяносто процентов — это, конечно, не сто, но что есть, то есть. Мне придется довериться и системе, и своим рефлексам. — Решено, — пробормотал я. — Продано. Бери свои чертовые очки, давай мне все данные про эти уязвимости. Хрен с ними, с очками. Будем импровизировать. В конце концов, я же князь, а не какой-то там холоп. — Транзакция завершена. Информация загружена. — Безжизненно, — ответила Вежа. — Списано. Тысяча очков влияния. Итог 572 ОВ Я знал, что эта идея — полная авантюра. Но у меня не было выбора. Возможно, я пожалею, что ввязался во все это. Возможно, это провал и конец всего, но я должен попытаться. Я резко вынырнул из своего внутреннего диалога свежий. Нужно было действовать. Казнь должна была начаться с минуты на минуту. Один я не справлюсь. Я должен был добраться до Веславы. Пробираясь сквозь толпу, я толкался, стараясь не привлекать внимания. Люди были взволнованы, их физиономией выражали какое-то мрачное предвкушение. Наконец, я нашел ее. Эта загадочная девчонка стояла в тени одного из домов, будто неприметная часть пейзажа. Она смотрела на помост. Вот и проверим ее профпригодность. Если она не сможет мне помочь то уже никогда не быть ей членом моей команды. Я схватил ее за руку и наклонился к уху. По ее взгляду я понял, что она заметила мои маневры в ее сторону, поэтому не испугалась и внимала мне. «Слушай — Слушай, — прошептал я, стараясь не привлекать к себе внимания, — есть идея. Она подняла на меня свои черные глаза, и я увидел, как в них промелькнуло напряжение. — Что случилось? У меня есть информация, как можно обрушить помост, на котором установлены виселицы. Быстро объяснил я. Там есть уязвимое место, на которое нужно воздействовать с определенной силой. Но мне нужна твоя помощь, чтобы скоординировать наши действия. Я видел, как она на мгновение задумалась, оценивая ситуацию. Она была умна, я знал это и надеялся, что она сможет понять суть. Хотя идея была авантюрной. Что я должна сделать? наконец спросила она ты должна будешь встать в том месте где я тебе скажу я указал на позицию возле помоста ты должна будешь подать мне знак как только я буду готов действовать я буду следить за тобой как только я получу сигнал я нанесу удар понятно она кивнула ее лицо выражало искреннее любопытство ох уж эти любопытные девчонки когда мы начнем — Прямо сейчас. Я посмотрел на помост. Казнь скоро начнется. Нужно торопиться. — Понятно. — она снова кивнула. — И еще одно. Я крепко сжал ее руку. Никаких глупостей, Веслава. На кону жизни наших друзей нельзя ошибиться. — Не волнуйся, княже, усмехнулась она. — Я все сделаю, как надо. Я отпустил ее руку и смотрел, как она смешивается с толпой. Двиглась она легко и непринужденно, теперь все зависело от нас. Мы должны были действовать синхронно, как единое целое. Одно неверное движение, и все пойдет прахом. Я занял позицию в толпе, стараясь не привлекать внимания, и смотрел на помост, на моих товарищей, на этих ненавистных стражников. Мое сердце билось, как бешеное. Солнце, будто издеваясь, ярко светило, озаряя площадь. Добрыня, Ратибор и Алеша были скованы по рукам и ногам, но держались гордо. Я даже восхитился их наглым взглядом. Мои люди, мои верные люди. На лицах вокруг ухмылки кривые и злобные. Ярополк и Душан на своих местах с глазами горящими ядовитой злобой. Они ждали смерти, крови, моего провала. Эти твари хотели увидеть мою слабость. Они хотели видеть, как падают мои друзья. Их обвиняют в предательстве, но непонятно, кого они предают. Хакана? Так они никогда не клялись ему в верности. Вот Святославу, природному правителю, они поклялись. Меня они уважали, но это отдельная история. Поэтому вся эта казнь — это попытка ослабить меня. Но вместо этого они увидят хаос, который я им подарю. У них горели глаза... Их жгло желание убивать, но я это желание перенаправлю. Я разверну их злобу на них самих. Их жажда крови обернется против них. И я это сделаю прямо здесь, прямо сейчас. Я смотрел на их кривые ухмылки, на их тупые лица, на их злобные глаза и понимал. Я должен был действовать. Иначе эта толпа убьет не только их, но и меня. Эта кривая гримаса на их лицах. Она заставит их страдать. Веслава, как и было уговорено, заняла свою позицию возле помоста. Я смотрел на нее, стараясь не привлекать к себе внимания. Она дотронулась до своего носика и потерла его. Это был сигнал. Она готова. Я почувствовал, как во мне проснулась ярость, которую я сдерживал из последних сил. Я был готов убивать. Мысленно я себя так заводил, что адреналин разогнался по венам и было проще. Я быстро огляделся. Оценивая расстояние до помоста и расположение стражников, момент настал. Вспомнив все данные, которые я купил у вежа, я сделал шаг вперед, стараясь не отсвечивать. Вот она, нужная точка. Вот то место, куда я должен приложиться изо всех сил. Я даже понял, почему именно сюда. Это было опорное бревно, но от постоянного нахождения на улице оно уже стало трухлявым. Я не понимаю, как оно вообще не рассыпалось. Примерно такое же находится с противоположной стороны у Веславы. Я замер на секунду, собираясь силами, и вдохнул воздух полной грудью. Я должен был приложить силу в этом определенном месте и с определенной мощностью. Это была тонкая грань между успехом и провалом. Я подал знак Веславе, и мы синхронно начали действовать. Я выдохнул и изо всей силы, оттолкнувшись от земли, вонзил кулак в опору помоста. Я почувствовал, как дерево хрустнуло, затрещало, и помост вздрогнул и пошатнулся. Одновременно с этим я увидел, как Веслава резко отскочила в сторону, как испуганная кошка. И в тот же момент раздался ужасный треск. Деревянная конструкция зашаталась, наклонилась, и часть помоста обрушилась с грохотом. В воздух взметнулись клубы пыли, раздались крики, Толпа заволновалась и отшатнулась. Я, не теряя ни секунды, рванулся вперед. Теперь началась суматоха. Стражники растерялись. Часть из них попадала с помоста вместе с виселицами. Часть кинулась в толпу. Я воспользовался неразберихой, добрался до Добрыни и топором быстро перерезал веревки, сковывавшие его руки. Потом то же самое проделал с Ратибором и Алешей. Теперь они были свободны. — Живо отсюда! — шикнул я, стараясь перекричать шум толпы. — За мной! Мы бросились прочь с помоста, пробиваясь сквозь толпу. Веслава двигалась рядом с нами, отвлекая тех стражников, кто пытался встать у нас на пути. Она ловко сталкивала стражу со зрителями. А девчонка все же хороша, умеет работать как надо. Все вокруг закружилось в карусели хаоса. Крики, ругань, паника — все смешалось в один ужасный гул. Мы бежали, стремясь попасть как можно дальше от этого проклятого места, к спасению. Я оглянулся. Ярополк и Душан явно не ожидали такого поворота событий. Я видел их растерянность. При этом они были злы. Нужно было бежать. Сейчас они будут особенно опасны. Мы пробивались сквозь толпу. Сердце колотилось в груди так сильно, что я чувствовал, как оно вот-вот выпрыгнет. Легкие жгло огнем. А ноги казались свинцовыми. И тут я увидел Хакона, князь собственной персоной, стоял у края площади, как ледяная глыба в окружении своей свиты. Он прибыл, чтобы лично насладиться смертью моих людей, но вместо этого он увидел хаос и беспорядок. Он, наверное, почувствовал себя полным идиотом, стоя и смотря на это. И рядом с ним я увидел Агнияра, волх, чья хитрость не уступала жадности Ярополка. Он спокойно смотрел на происходящее. Казалось, он ничему не удивлен. У него было лишь какое-то странное спокойствие, будто он знал, что так и должно быть. Или же он просто наслаждался всем этим хаосом. И вдруг Огнияр поднял руки вверх и заорал во весь голос, стараясь перекричать шум толпы. «Это воля богов!» — кричал он. «Это знамение! Боги не хотят смерти этих людей! Боги недовольны вашей жестокостью! Они требуют справедливости!» Площадь замерла. Толпа, словно по мановению волшебной палочки, замолчала, стараясь понять, что происходит. Все повернули головы в сторону огняра. Слова волхва произвели на них такое впечатление, словно они увидели истину. Суеверные люди, они поверили каждому слову этого прохвоста. Либо среди толпы были его люди. Сейчас уже не поймешь. «Да, это воля богов!» — кричали они. «Боги не хотят их смерти! Боги хотят справедливости!» Хакон смотрел на Яра. По его лицу можно было понять, что он в бешенстве. Князь понимал, что волх перехватил инициативу. Обратил толпу против него и выставил его в невыгодном свете. Ведь приговор вынес князь. Как он сейчас был бессилен что-либо предпринять. Я смотрел на это, не веря своим глазам. огнияр этот старый лицемер, он так быстро сообразил и сумел обратить ситуацию в свою пользу. Он был тем, кто меня спас. Но я не собирался его за это благодарить. Он что-то задумал. И мне не нравилось это ощущение. Мы с Добрыней, Ратибором, Алешей и Веславой воспользовались этой неразберихой и на всех парах покинули площадь. Мы бежали до тех пор, пока этот ужас не остался позади. — Что это было? Задыхаясь, пробормотал Добрыня. — Как он это сделал? волф колдун Я хмыкнул. — Вот еще. волх — Это я спас вас, агнцы мои. Но вслух я решил не хвастаться, ведь Веслава тоже умница. — Агнияр, — ответил я. — Старый лис, он переиграл князя. Но не стоит радоваться. — Ну зачем? — спросил Алеша, вытирая кровь со своего лица. — Почему он нам помог? — Не знаю, — покачал я головой. — Но уверен, что у него свои собственные цели. Он не будет просто так нам помогать. — Ага, и, скорее всего, он нас еще раз использует. Он использовал нас как марионеток. Мы остановились, перевели дух, стараясь прийти в себя. Мои люди были свободны, их не казнили, они вырвались из лап смерти. Это лишь временная передышка. Хокон не оставит нас в покое. Душан и Ярополк будут искать любой способ, чтобы уничтожить нас. А Агнияр этот хитрован станет для нас то еще головной болью. Веслава смотрела на меня, как на принца на белом коне. Ну да, ведь я ей сказал, как сильно и куда бить, чтобы получилось задуманное. Может, она меня за колдуна принимает? Куда теперь?» Спросила она тихо, будто боясь нарушить хрупкую тишину, что наступило после всего этого безумия. «Нам нужно уйти отсюда», — ответил я, — «и побыстрее, иначе эти гады найдут способ нас прикончить». Мы ушли, но я не испытывал облегчения, скорее даже наоборот. Я знал, что сейчас меня будет ожидать куда более страшная опасность. Моих людей не казнили, да, и все это похоже по воле богов, как выразился Агнияр. Я смотрел на своих товарищей. Мы были живы, и это главное. У нас еще есть возможность отомстить. Но для этого мне нужно было стать сильнее. От спасенных я узнал, что в последнем бою у склада меня оглушили и потеряли в суматохе. Весь мой отряд окружил мое тело. Они готовились умереть ради меня, и тогда Добрыня принял решение бросить меня и уйти, чтобы потом спасти из заключения. В целом, если судить логически, решение неплохое. Тактическое отступление практиковалось издревле. Вот только у них ничего не получилось. Врагов было слишком много. Добрыня только и смог, что прикрыть отход своих немногочисленных дружинников, а в итоге он, Ратибор и Алеша попали в плен. «А я исчез», — так сказали князю Хакону. «Представляю себе лицо князя». По иронии судьбы, спасать пришлось не меня, а моих людей. Что я и сделал. Теперь дело за малым. Найти место, где можно отсидеться, перегруппироваться. Но именно сейчас меня беспокоило не это, а очки влияния. Этот расход был просто катастрофическим. Как же накопить их в нужном количестве? Я их потратил, теперь нужно было искать способ их вернуть и побыстрее. И тут, как озарение, ко мне пришла мысль. Идея дерзкая и безумная, но в то же время такая манящая и перспективная. Я улыбнулся. Я понял, как можно вернуть потраченные очки. И не только вернуть, но и приумножить их. Эта мысль была еще более безумной, чем та с помостом. Уверенность в себе вернулась. Я почувствовал прилив сил. Оставалось лишь одно — продумать детали, собрать нужных людей и начать действовать. Время было на моей стороне, ведь у меня появилась стратегия дальнейших действий. Все это время метался, плыл по течению, но эта несостоявшаяся казнь заставила меня действовать на опережение. Я посмотрел на своих воинов, на Веславу, на все, что меня окружало. В груди зародилось предчувствие грядущих перемен. Я знал, как заработать потраченные очки влияния. Я был полон предвкушения. Улыбка расползалась по моему лицу. И да, это будет весело.